очень много говорят про детей я хочу вам задать вопрос который родители никогда себе не задают а мне кажется он очень важный зачем человеку ребенок очень толковый вопрос хотя на этот вопрос лучше всегда отвечает женщина да а мужчине зачем если сладится дружбой ну болташку похож на ты видишь такая же походка такая же вот он тебе говорит может твоим голосом может он не твоим. если ты с ним дружишь и он на тебя похож внешне это очень приятно я надеюсь Спасибо большое всем, кто пришел в нашу студию Спасибо большое всем, кто смотрит нас по телевизору У нас сегодня последний выпуск программы «Дежурная по стране» в этом сезоне Не было такого человека, который не просил бы меня спросить михаил михайлович Как он относится к событиям в Одессе, к трагедии к Это ужасной совершенно У вас самого, к кому больше всего вопросов? К власти в Киеве, к власти в Одессе, к людям, может быть к себе Может быть еще кому-то Я не знаю там конкретно, что там произошло, потому что меня там не было. И от этого, конечно, могут быть только самые общие слова. Откуда в Одессе возникла такая жестокость? Одесса – очень мирный город. В Одессе никогда ничего не было подобного, потому что... Даже вот это выражение, что за шум, а драки нет, это родилось в Одессе. Драк почти не было в городе. Что лучше всего гасить ненависть? Юмор. Вот юмор всегда был в Одессе. Она снабдила юмором очень много стран. Но, к сожалению, получилось так, что юмор можно было вывести, а ненависть завести в этот город. Вот. Теперь хочу вспомнить вообще ситуацию такую на Украине. Как, как это ни странно, как это ни странно. Я был на последнем дне рождения Ельцина. И вы знаете, были на этом дне рождения все главы государств. Вот Америка, куда двинула большая часть населения Одессы. Ведь великая страна, великая демократия. Что сказал Ельцин, которым я верю абсолютно? Он сказал тост, он поднял тост. Он сказал... Сколько меня Клинтон обнимал, целовал, хлопал по плечу. Я ему сказал, что страна, мы преобразуем эту страну. У нас дефолт. Вот он целовал, обнимал и ни копейки не дал. Дал Шреддер. Дала Германия. Вот я и хочу выпить за его здоровье. И вот это наша, наша вот такая вера. В Америку Не то, что она у меня пошатнулась Потому что я все равно тоже считаю, что это Великая страна, великая демократия Но и то, что дальше происходит С, с теми нашими, кто э, не легко жить в Америке, короче Нелегко жить в Америке И легко жить с Америкой Вот Мои там родные уехали 25 лет назад Блин, я им Помогаю бесконечно Хотя мы и договаривались, что они будут помогать мне. Понимаете? Трудно, трудно, как-то не укладывается это в голове. Все время как-то они устраиваются, устраиваются, устраиваются, устраиваются, меняют работу, устраиваются, устраиваются. Я, в общем, одному назначил пенсию, второму назначил пенсию, я отсюда. И вот так вот, вот так вот мы живем. Значит, не, не так просто, не так вот все сразу, и не так это как кажется. Ну, может быть, э, говорится, ну, в Европе там будет легче. А может и нет. Я не знаю. Я больше об Одессе ничего не скажу. Я хочу поехать туда в конце июня, так я думаю. В конце июня поехать, там поговорить, там посмотреть, там узнать как сейчас там люди живут. Потому что в Одессе просто живые люди. Я там встречаюсь, когда я там нахожусь, но у меня там дача, у меня там всё, что осталось и что есть. Я не знаю, как она сейчас будет. Значит, вот Одесса питает меня, живые там люди. Здесь прохожие, здесь люди. Здесь люди делятся на пешеходов, здесь люди делятся на водителей, здесь люди делятся иногда на зрителей в театре. Но у меня нет такого живого окружения, как там. После этого я приеду и обещаю в первой же передаче рассказать о том, что там. Кажется, Ответить на этот вопрос. кажется, самое главное, я вас хотел спросить, вы сами сказали, вот это самый главный вопрос. 30 лет Михаил Михайлович Ванецкий едет в Одессу. 30 лет. В этом году вы собираетесь туда ехать опять? Обязательно. А, я вот хочу спросить про Украину вообще. Произошли выборы, появился новый президент, знаменитый боксер, всю дорогу выступавший за Германию, стал мэром города Киева. Как вам кажется, куда теперь этот процесс, как вам кажется, не как политику, а как народному артисту Украины, и как вообще человеку, куда этот процесс теперь пойдет? Хрен его знает, куда он пойдет. А кто-то понимает, что там происходит? А кто-то разве понимает, что вообще? Кто-то может разобраться? Я смотрю, вот такие люди сидят, вот такие очки. И тоже, и не могут разобраться. Я уже решил, ну я идиот, так я, я в порту работал. А у ребят образование по два, по три высших образований Сейчас я смотрел вот этот завтрак, который давал Греф, значит, этому экономическому форуму. Так, у Дворковича три образования. Одно, значит, МГУ, второе вышка. Вот это школа экономической. И еще американский университет. У Жукова, представителя Олимпийского аппетита нашего, Александра Жукова, НГУ, по-моему, и Гарвард. что мы хотим? А вы меня спрашиваете. Тем не менее, разобраться не могу. Я с, по, со своей ссорюсь с родственницей. Потому что она все время звонит ко мне с какими-то претензиями. Слава Богу, вот сейчас прошли выборы президента Но не так сами интересные выборы, как то, что вот этот правый сектор получил 0,7% на Украине. Что население все-таки не поддержало. Это все-таки это приятная новость. Что может быть самое главное для мира, для мирного процесса? Вот сейчас может быть. Вот у меня такое давнее правило. Не осуждай. Вот не осуждай. Еще раз скажу, не осуждай. Попытайся понять, не осуждай. Если есть откровенное зверство, расскажи. Это другое дело. Я всю жизнь ненавидел в людях категоричность. Я очень не люблю категоричность. Вот сомнение мне ближе. Украина заявила, что она идет в Европу. Мы это поняли. Россия защитила себе брюхо, потому что понятно было, что может там образоваться, мы это тоже поняли. И Россия отпустила практически Украину. Это, это был я думаю, это, это трудно себе представить, в какое время мы живем, вот, что Россия отпустила в Украину. Вот до сих пор идут вот эти вот, вот это все идет, потому что не верят, наверное, не верят. Ни, ни Донецкая республика, ни там Луганская республика, что Россия отпустила Украину. А мне кажется, Россия отпустила Украину. И, и, и вот и поэтому там вот все время такое идет. Сейчас избрали президента. Сейчас надо, наверное, садиться. Надо, надо уже перестать торговаться, перестать поносить друг друга. И сейчас перестать друг друга осуждать. Так мне кажется. Я вас хочу спросить про Китай, поскольку с Китаем подписан э, долгосрочный такой э, договор по поводу продажи газа, э, и ничего не понятно, как всегда, вроде бы здорово, вроде бы надо радоваться, одни радуются, другие не радуются, а дружба с Китаем, это хорошо или плохо? Вот такие категорические вопросы, жуткое это дело, ну, смотря против кого дружишь, вот сейчас... Хорошо. Сейчас хорошо. Вы знаете, у Китая есть всё, кроме пространства. У нас есть пространство, больше так... Поэтому как у, у мальчика девочки У девочки есть то, чего нет у мальчика. И вот эта дружба мальчика с девочкой, это ведь хорошее, но родители внимательно следят чтобы не возникла любовь. Потому что если возникнет возник любовь, то придётся, значит, решать трагический вопрос, кто где будет жить. И тот, у кого больше пространства, говорится, ...могут въехать на законных основаниях. И надо поэтому девочке учить китайский язык, чтобы всё-таки это было по взаимному соглашению, а не напоминало изнасилование бы. Вот с этим вопросом я бы был очень осторожным. Потому что действительно, мы с такой радостью бросились в обятие. Ну, наши, когда туда полетели лица наших переговорщиков производили немножко такое удручающее впечатление. Потому что все-таки договориться с, с, с восточными людьми очень тяжело. Это внешняя такая непроницаемость. И правильно сказал наш президент, он, я, я почувствовал настолько искренне, он сказал, каждый раз мы начинаем с середины поля договор. Значит, раз в 50, видимо, начинали, и все время с середины поля начинали. Это значит где-то на... На 30 лет, и когда начнутся эти 30 лет, точно неизвестно, потому что надо построить трудопроводы. Значит, они начнутся не сразу, и потом надо прожить эти 30 лет, чтобы эти деньги получить. Не каждому удастся быть свидетелем вот этого прекрасного состояния. Поэтому это всё-таки, тем не менее, была такая приятная новость, восточная такая неожиданность, среди всех плохих новостей, которые нас сейчас окружают. И поэтому приятная новость, рынок оживился, и мы на этом рынке почувствовали себя опять оживлёнными немножко. И что-то такое вот получилось, так что мы посмотрим, как будет дальше. Но главное дожить, чтобы опять не начинать с центра поля. А, -а всё-таки уже как -то... Закрепить вот тут вот, хотя бы это ж, о чём договорились. Так что, вот так, мне кажется. Поэтому. Хочет Думу законодательно запретить в литературе кино и СМИ. Вот эти слова я не могу заплатить. Образ положительного преступника и романтизацию воровского мира. Хотя законодательно запретить. Боюсь, что, скорее всего, удастся. Но у меня к вам такой вопрос. Вот, наши законодатели думают, что если все запрещать, то жизнь будет лучше. Может быть, вы дадите им совет, чтобы такое разрешить, чтобы наша жизнь улучшилась? <связь> это вам. Э -э -э э -э -э ну, во-первых, то, что они собираются запретить, это, конечно, приятно слышать, потому что действительно романтизация, значит, это, это большая часть литературы нашей будет уничтожена, если они запретят. И, и почти вся жизнь. Они сейчас очень много запрещают. Ну, и поэтому, а, а наряду с этими санкциями, которые с внешнего мира, это вообще становится очень весело. Наряду с этими санкциями, с инфляцией, со стагнацией, что там еще как это называется все это. И сейчас к этим всем санкциям добавились санкции собственного парламента. Вот приятно. И вот, эти, вот этот приказ, который... Сейчас разреши, сейчас запретить, он напоминает мне э, по, по, по репродуктору на вокзале, э, значит, поезд там такой-то прибывает, такой-то просворен, вся толпа побежала налево, по, нет, поезд такой-то прибывает, такой-то, вся толпа побежала направо. В общем, короче, выигрывают те, кто остаются на месте, так мне кажется. Мы будем ждать. В этом месяце произошло событие, особо никем не замечено, а меня оно совершенно поразило. Президент нашей страны ездил в Амурскую область, и там он должен был выпустить на свободу трех тигров, из которых два было мужика и одна женщина. Вот он начал их выпускать, два мужика сразу убежали. А тигрицу Илону он довольно долго пытался выпустить на свободу Она категорически не уходила И не ушла из клетки В связи с этим у меня к вам вопрос Говорит ли это о том, что женщины более трусливы Или о том, что они более мудры Ну, а вот вы Понимаете, что, что значит остаться с президентом? Ну, действительно Даже я тоже бы не вышел из клетки. Если бы был президент, а кто вообще выйдет? Кто вообще выйдет на свободу, если ты можешь остаться в президенте? Два тигра. Два тигра вышли, два мужчины. Дурные. Тупые. Каждый, кто остается с президентом, жертвует свободой, во-первых. Но получает взамен нечто такое. То, Это просто не перечислишь. Это мужчины отдают свободу. Женщины-то привыкли отдавать свободу. Как женщины? Что значит, я хочу выйти замуж? Что это такое? Это значит, я хочу потерять свободу. Просто желаю. Это я уж сейчас не говорю о приземлении. Просто о женской натуре. Я желаю потерять свободу. И мужчина... Она, значит, желает потерять свободу, прекрасно понимая, что после того, как замуж, она опретёт эту свободу, конечно. Значит, во-первых, жена, вот человек, жена-человек, тупая жена, она держит мужа на коротком поводке от тупостей. Вот, чтобы он где, он где выжился, откуда пришёл, когда ты пришёл, это, это дура полнейшая. Умница! Держит его на длинном поводке. И ему даже до того, до кончения, кажется, он вообще свободен. Хотя она по движению верёвки может вполне определить, где он сейчас находится. И это же легко по натяжению верёвки, по движению. Значит, вот у нас э, овчарка такой, пёс Кеша, значит, и кошка Фелиция. Кошка точно вычислила длину цепи, на которой сидит этот пес. И вот она вот на это место садилась и прихорашивалась. То лапки ближе то животик ближе то вот так вот. Пес держался, держался, потом с ревом бросался и останавливался. Просто вот здесь вот останавливался 5 сантиметров от нее. Она только прижимала ушки, больше ничего. И продолжала себе это делать. Пока пёс лаял, что это меня держит? Она говорит, брак. И, виляя задиком, уходила перекусить. Ну вот, это, говорится, женская натура. А если человек во власти, я не имею в виду президента, а тот, кто работает с президентом, Это, значит, уходит виляя задом, чтобы перекусить. А тот, я думаю, виляя передом, он говорит, что меня держит? Видимо, любовь к руководству. И виляя передом, идет выпить. А этот, виляя задом, идет себе перекусить сама. Она свободна. А тот на цепи сидит. Спасибо за внимание. Прошедший месяц э, ВГТРК совместно с Российским историческим обществом э, провело такой конкурс, ну, наверное, это конкурс можно назвать «Имя победы». Надо было, чтобы люди назвали главного полководца в истории страны. В результате победил Суворов. Что мне кажется замечательно Но вот само слово полководец, которое у нас там, там в достаточной степени, мы его редко употребляем, мы стали думать вообще такое полководцы, и не только в смысле войны. У каждого человека есть полководец, у каждой семье есть полководец или нет его. Вот я хочу спросить у вас, есть ли в вашей жизни полководцы, и кто главный полководец в вашей жизни, или вы сами себе полководец? так да, сейчас-то сам себе полководец. Ну, был полководец у меня, ну, отец, ну, после моих 12 лет, потому что до этого была война, и была полководец мама. Но учительница, помню, написала мне в характеристике во втором классе, нехорошие слова, «легко подается дурному влиянию». Мальчики, это такая правда оказалась. Я так легко поддавался, и сейчас поддаюсь, дурному влиянию очень легко. Особенно со стороны женщин, конечно. А у них и другого влияния и нет. Всегда дурное. Но что я хотел сказать, что... Однако, тем не менее, с возрастом я обнаружил что-то такое у себя интересное. Что глубоко-глубоко где-то во мне какой-то стержень, который не позволяет. Он не позволяет чего-то. Вот вначале подаюсь другому дурному влиянию, пугаюсь, там, нерешительный, дряблый, неволевой. Это всё есть. Это всё есть. Я уже говорю для меня самое страшное слово определить свою позицию. Позицию... Определите позицию. А нет у меня позиции. Нету. Вот пока не наступит что-то вот на этот стержень, который глубоко внутри, у меня позиции никакой нет. Ну, у меня такой был человек Акуджава, вот, который за ним можно было следить. Мне не надо было занимать позицию. Я следил за ним одним глазом. Вот он не поддержал, и я не поддержал. Он поддержал, и я поддержал. Вот такой вот. Мы написали даже телеграмму, мы с ним вместе Горбачеву, Вот если Горбачёв, а он тогда пришёл к власти, значит, освободить Сахарова, выпустит евреев, выведет войска из Афганистана, по-моему, всё. Да, мы его поддержим. Ты согласен, Миша? Я говорю, да. И он это сделал, Горбачёв то еще? Сейчас у меня есть такой человек, Ясин, Евгений Ясин. Вот он ведет по радио вот эти, там, тектонические сдвиги и так далее. Для меня это, вот этот человек, мы с ним, правда, одногодки, но вот этот человек, он и крупный научный авторитет. Я, так как никакого образования, ничего, жду, пока наступит на стержень. Не наступает ведущая, как могу. А все, что вокруг стержня, это жизнь и самочувствие. Если хорошее. А, я не могу, не могу пропустить эту реплику, что а, у женщин нет никакого на нас, видимо, на мужчин влияния, кроме дурного. Это пошутил. Это неправда. Это неправда абсолютно. Женщины, это неправда. Нет. Ну, я думаю, что на дурного это... здесь, наверное, кажется. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Тогда продолжаем, безбойчиво. Мы не так часто в нашей программе отмечаем чьи-то юбилеи, но не, не сказать ничего про юбилей этого человека невозможно, потому что это юбилей Романа Карцева, который, мало того, что, на мой взгляд, просто великий артист, совершенно уникальный, это ещё человек, с которым надо ли объяснять, как, как тесно связан Михаил Михайлович. Я хочу вас спросить, вот за столько лет вашего знакомства, вы как-то определили, в чём уникальность этого актёра? Он же абсолютно уникальный, второго такого нет. А в чём это уникальность? Ах... Уникальность его в том, что он может держать паузу. Вот паузу. Это редчайший случай, он может молчать. Слышали же вы вот это раки по 5 и по 3? Там же все на паузах. И он мучительно раздумывает, какие брать. Те, которые были вчера, которые уже кончились давно. Или вот те, которые сегодня по 3. Кто хочет увидеть виртуозное мастерство, тот должен... Собрать пару копеек, купить билет, посмотреть Рому в концерте. Вот он, то, что он будет рассказывать, это всегда смешно. Потом ты думаешь, о чем он говорит? но это так смешно, потому что он виртуозно играет, как я думаю, простые вещи и очень просто играет сложные. Такой человек. А мужчина бывает весел, когда? Когда у него есть деньги, когда он может обеспечить тех, кто вокруг него, Рома. Вполне это делает. Мужчина должен обеспечить тех, кто живет с ним. У мужчины должны быть деньги, я считаю. У меня они есть, и у Ромы есть. Все, и в зале должны сидеть мужчины, у которых есть деньги. Деньги – это твой рейтинг. Все, и потом не, не рассказывай нам, что вот, трудно. Нет, трудно? возняйся Ну, в общем, во всяком случае... Вот, и веселый человек, именно такой. Все, я замолчал. Я сказал, что наша программа уходит в отпуск, и вообще очень многие люди уходят в отпуск, потому что лето, а вы нет. Потому что 19 июня, расскажите, что будет в Зале Чайковской. А, да, 19 июня в Зале Чайковской будет гораздо веселее, чем сегодня, это будет мой концерт. 19 июня в 19 часов. Очень легко запомнить. Я думаю, там процентов 20 будет нового. Может быть, чуть больше. А во-вторых, я хотел сказать, а за то, все, что мы услышим сейчас, да, это будет новое. Я думаю, новое, да. Сейчас Михаил Михайлович читает свои произведения, не слышу оваций абсолютно Самая редкая беременность в России – беременность. Самая лучшая – склероз. Вопреки мнению, возраст несет с собой много радостного. Это и неожиданные деньги... Сейчас, одевай Это и неожиданные деньги в зимнем пальто. Новые туфли обнаружены в ящике для крупы. Ненадеванная голубая сорочка за шкафом. И много других радостей, ожидающих молодежь через 10-15 лет. Есть и огорчение. Почему так часто напоминает о себе организм? Что съел? А вспомнить надо. Приходится по обедкам, по мусору. И в отпуске во Вьетнаме хорошо, если бы не война. То есть в Таиланде. Да, вспомнила. Кажется, это в Таиланде. На отдыхе с женой было бы хорошо, если бы не непрерывные схватывания и ощупывания друг друга. Ой, где паспорт? Схватывание всего себя. Ой, где бумажник? Схватывание, ощупывание. И когда все найдено, опять. А где паспорт? А где деньги? Вот эти что ли их деньги? Здесь что, шекели? Опять ощупывание себя и всей семьи. И такие быстрые. Ой, где? Я побежал в гостиницу. Это не темперамент, это склероз. Надо быстрее бежать, пока не забыл. То, что ищешь. Быстро или никогда. Кстати, о семье. В этом состоянии полная моральная чистота. Никаких любовниц. Потому что с именами ночью... Надо паузы делать большие. И главное, кто рядом. И эти попытки уйти из дома домой... И у любовницы не помнишь, зачем пришёл. И почему мусорное ведро в руке. И ты уже был или только идёшь. И физическое состояние ни о чём не говорит. Вроде узел на платке завязать не забыл, но сам платок забыл дома. А записи телефонов, не дай бог. Вы же с этой бумажкой поползёте к жене. Не помнит ли она, чей это телефон... Где и кто, и что вы после этого должны сказать жене, вы будете спрашивать у жены. С лекарствами хорошо, хотя не очень удобно. Бутылка есть, а где инструкция? Втирать или глотать? До еды или после, и была ли еда? Когда всё выяснишь, можно начинать лечение. Но против чего? Где рецепт? Можно, конечно, глотать всё подряд. И где станет легче, там помечать крестом если не забыть или вдруг задыхаешься ноги болят неужели дел зарядку не забыть почувствовать бодрость что очень удобно книги газет нужно вдвое меньше так как по два раза одну и ту же причем подряд и когда спрашивают вы читали вы говорите нет и это правда особенно детективы достаточно одного шесть раз подряд и захватывает кто же все-таки убил но все тревоги мертнут перед радостью неожиданных денег старой модели допустим немецких марок или латышских лад новой сорочки выпуска 61 -го года совсем новых советских туфель А когда одет, будут с деньгами, надо идти. Все видят, что вы собрались. В руках портфель, только куда? Если кто-то поможет узнать, все увидят счастливого, бодрого человека, выходящего на запись передачи дежурной по стране. От 31... От 31 февраля 1880... В общем, в прекрасный зимний вечер 2 июня 2014 года с таким прекрасным ведущим, перед которым меркнет... Ой, я уже, кажется, читал этот малонок, монолог лет 10 назад. Куда денешься? Склероз делает человека счастливым. Спасибо за внимание. Я хочу предисловие прочесть. гайда написал книгу воспоминаний, при жизни еще. Издатели пробовали дать, э, поручить это предисловие людям, ученым. И получилось у них, в общем, короче, попросили меня. И я пишу, стыдно за себя. Ты пользуешься результатами этой великой жизни. Этого великого дара предвидеть и предчувствовать. Стыдно видеть на тротуарах нестоптанные ботинки. На мостовой прекрасные машины. В магазинах и ресторанах слышать «Заходите, будем рады». И еда, еда, ее так много, что развивается без вкуса в театре и на экране. Одежды так много, что обсуждается каждый поясок или оттенки баклажанного цвета дамского пальто. По телевидению несчетные потоки завтраков и обедов, вызывающие раздражение, отсутствием серьезных проблем. Конкурсы сыров, диет, рецепты похудания и здоровой жизни, обсуждение, как обставить дом, квартиру, как уменьшить скопление машин. Господи, вот вам наши проблемы – Наши банкеты, наши речи и юмор пустой, как стол после банкета. Казалось бы, где страдания, где мудрость, где массовые стройки с обедом, хлеб и бутылка молока? Где фильмы о веселых поездках на Целину с луковицами, загримированными под яблоки, чтобы актеры не ели, но могли откусить?» Где умные головы, выбивающие в командировках дефицит? Где такой массовый романтический уход из жизни в 58 лет? Это всё есть в этой книге, но уже нет в нашей жизни. Последний голод, последняя нищета премьера. Нам теперь остаётся только приклинать глупую развлекуху телевидения, книжные фантазии, подрывы благополучных благополучными – Попытки внести кровавое разнообразие в долгие каникулы. Кому теперь стыдно пригласить иностранцев в Москву? Кто стесняется своих сорока долларов в Париже? Пропало наслаждение заграничной литературной жизнью в запертой голодной стране. Под этой обложкой человек который своей короткой жизнью продлил жизнь людей в этой стране, наполнил аптеки, освободил нас от доставания самого насущного. Эти проблемы ушли из квартир и перешли в кабинеты. Проблемы перестали быть унизительными. Появилась борьба с коррупцией, которой мы гордимся, борьба с хранением денег в чужих банках, отслеживание нетрадиционной любви и тяжелая схватка с геями. «Мало ли что возникает у сытых людей, даже войны. Под этой обложкой человек, который впервые в СССР не обманул, дал каждому то, что тому смертельно недоставало – человеческое существование. Он сделал наш язык переводимым, книги понятными, нас, гражданами мира. Заплатил очень дорого, заплатил атмосферой ненависти, непонимания вокруг себя». Вот всё, что он получил при жизни, и получает до сих пор. Сегодня идёт очень результативная борьба за возвращение прошлого. За возвращение женщин в литейные цеха. Хороших новостей в программу «Время». И в оборону, в оборону, видимо, низы, уже я заканчиваю, видимо, низы сошлись с верхами. Когда есть главное, хочется чего-то ещё. Конечно, интересно, как будет выглядеть советская власть в «Новой России». Настолько трудно себе ее представить снова в этой стране, как представить висячий замок на компьютере. Гениальный человек дал миру планшет, наш гениальный человек дал нам все остальное. Разница между ними только в том, что наш рисковал и до сих пор рискует своей жизнью. Может потому, что многим стыдно за себя. Да, наши уехавшие выглядят счастливыми, но наши оставшиеся перестали быть несчастными. Всё, я ему рассказал о нас, а сейчас он расскажет нам о себе. И открывается эта книга. Спасибо за внимание. А теперь я предоставляю слово нашим зрителям. Сначала привычная вам история, когда мы задаём вопросы, а, точнее вам задают вопросы люди с Красной площади. Давайте посмотрим первый вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Лёша, я учусь в 72-й московской школе. Я давно хотел вас спросить, почему люди, когда целуются, закрывают глаза? Зачем смотреть, когда люди целуются? Пусть они закрывают глаза, закрыты ты тоже. А, давайте послушаем второй вопрос. Михаил Михайлович, здравствуйте. Меня зовут Павел, это моя семья Аня, Илья и Валерия. Мы автолюбители, и поэтому хотели бы поинтересоваться, а вот почему на всех дорожных знаках изображен мужчина? И на каких все-таки знаках вы бы изобразили женщину? Мне кажется, если этого мужчину раздеть, окажется, что это женщина в брюках, во-первых. Столько женщин сейчас за рулем, Причём, почему-то автомобиль Porsche, это, это большая, большой джип, он стал женским. Вот, женщины. И ещё, что мне нравится, если говорить о женщине за рулём, всегда разговаривать по телефону. Значит, это такое мастерство необходимо. Ты же практически одной рукой управляешь и всё время говоришь. И мало того, что ты говоришь, ты отвечаешь, а хочешь диктуешь что-то. И, и успеваешь лавировать. Они, конечно, гениальные Но правда, как водители. Но правда, и чаще всего они всё время измеряют. То есть, с одной стороны, милиционер держит рулет, с другой стороны, она. Ну, значит, что-то произошло. Меня очень часто спрашивают, как задать вопрос Ваневскому. Сейчас всё будет просто. Начиная с этой передачи, любой человек может прислать свой вопрос во всеми нами любимые еженедельные аргументы и факты, какой-то он невероятно многотиражный, и дальше будут выбраны наиболее интересные вопросы, и вполне возможно, именно на ваш вопрос Михаил Михайлович ответит. Кроме того, в газете «Аргументы и факты» номер 24 за 11 июня и на сайте aif.ru вы сможете прочитать фрагменты из нашей программы. Юлия Владимировна добролюб «Выск, Ленинграда». У нас в Ленинграде 42 больницы и поликлиники объединили в 20 под предлогом оптимизации. Всегда ли хорошо лечат в больших и современных медицинских центрах? И как вы выбираете врачей? Я помню, когда наш министр, прошлый министр здравоохранения, очень красивая женщина, она говорила, по в Москву, сказала, что скоро... Мы будем ставить правильные диагнозы. <свят> Это было приятно слышать. А я выбираю врачей так. Это должен быть старый врач и новые лекарства. Это должен быть врач, который... Вот ты нагнулся завязать ботинок, потом <свят> встал... И он должен поинтересоваться, почему ты тяжело дышишь. Вот что такое? Михаил Михайлович говорит, вы чего? Он говорит, у вас живот? Значит, надо похудеть. То есть, вот, вот это вот сочувственный взгляд специалиста. И, наконец... А... Последняя часть нашей программы, когда вопросы задают люди в студии, кто хочет это задать вопрос, поднимите руку, пожалуйста, и только микрофон вам сейчас, пожалуй, да. Михаил Михайлович, вопрос к вам, как к эксперту. Надо ли рожать детей после 50 лет? Вопрос замечательный. Но вы заметили, что это сейчас происходит сплошным образом. Никто нас не спрашивает. Женщины сейчас беременеют после 40, очень легко. Мужчины сейчас обзаводятся детьми в старшем возрасте. Если ты хочешь удержать эту женщину, ты обязательно на это пойдешь. Значит, мужчине такого возраста очень хочется ее удержать. Он любит прежде всего ее А потом начинает любить ребёнка, который с ним начинает разговаривать. Мужчина не может понять в этом вот крохе. Ты посмотри, он же на тебя похож. Кто может это понять? Мужчина понять не может, похож он на него или не похож. Только женщина может понять. Отец вот эту похожесть ощущает лет 18. А оказывается, сын присматривался к нему. Раньше всё время. А папа не замечал этого. Потом папа присматривался к сыну. У обоих было подозрение. <свят> Оба, убедившись, один, что это его отец, а второй, что это его сын, значит, вот они уже привыкают друг И привыкнув, сынок, садись. Выпьем. В нашей стране это самое, самое высшее признание того, что это твой сын. Выпьем, сынок. Садись. Спасибо за внимание. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел. Я напоминаю, что эта программа была заключительной программой этого цикла. Я надеюсь, что все будет в порядке. Мы с вами встретимся в сентябре на про в программе «Дежурный по стране» на канале «Россия-1». Мы прощаемся. Доброго, до свидания, пока. До свидания. Кому? Людмиле. Людмиле. Это вы? Да. Спасибо. Пожалуйста. Здрасте, Катя. Сестричка моя. Сестричка От братьев Жванецких. А Хотя мне есть... меня <свят> Вот мы с вами записали последнюю в этом сезоне передачу. И дальше наступает отпуск. Да. Я хотел бы, чтобы вы пожелали что-нибудь себе. Что бы я пожелал себе, значит, все остальное я сам сделаю. А вот что касается передачи, я бы пожелал, чтобы вопросы не вызывали у меня таких затруднений, как сейчас. Вот последних двух-трех. Я это просто желание. не знаю, что ответить. Чем лучше жизнь, тем легче отвечать на все. А что бы вы хотели, чтобы с вами летом было? Чтобы со мной летом, чтобы я мог быть у себя в Одессе, как я всегда бываю там. Вот, чтобы я сел за свой стол, чтобы мое окно по-прежнему выходило к морю. И чтобы я хорошо и спокойно мог себе писать о своих проблемах, о мужчинах и женщинах, о людях. И, в общем, о взаимоотношениях. Сверху вниз и слева направо. Так мне скажешь. кажется, это горизонталь и вертикаль. Лучшая точка за сезона. внутри больше холдере, больше тепла сейчас. У меня больше тепла. И связывал, не не. Ну, типа, а что должно случиться, чтобы у вас внутри похолодало? Не дай бог, если прервётся вот это вот моя летняя линия между Москвой и Одессой. Вот тогда у меня похолодеет в душе. Я тогда выберу Москву. Но очень очень не хотелось бы вот этот, вот этот повод а, по, а пока все хорошо пока все хорошо а Потому это что... значит что вы такой оптимист я вообще оптимист мои негативные восприятия вызыванос позитивные ощущения. почему а. у публики мне часто казалось что я плачу а публика в ответ смеется был ну, видимо такой такой уа у шута да уа такая такой характер такая профессия Вечером мы открываем новый сезон программы «Дежурный по стране». Мы показываем нашу программу 1 сентября. И у вас, наверное, должно быть хорошее настроение. Потому что я знаю, что ваш сын поменял один институт на другой. А это всегда очень хорошо, потому что когда мальчик понимает, что, чем надо заниматься, это хорошо. А как вообще вам кажется, какое сегодня настроение у россиян? Какой плавный переход. Ну, действительно... Мой сын впервые ждет начала учебного года. Он никогда этого не делал. Для него это, это всегда была пытка. Я прочту, у меня есть такое произведение уже про него, которое я написал, когда ему было всего 7 лет, и он пошел в первый класс. И я понимал, что кончились первые, ну, по-моему, даже единственные 7 лет свободы. Я об этом все прочту. Значит, а вопрос такой, какое настроение... У меня, конечно, для того, чтобы я объяснил, какие настроения там у нашего населения, у меня никакого источника нет в правительстве. Я сам не являюсь источником для правительства. А чтобы узнать настроение людей, надо иметь источник правительства? Они же пишут все время 85%, 78%. Там, а, там, ощущения, а какое Страшные было? цифры просто. Ощущение какое? Вот как, какой... Ощущение хорошее у меня. Ну это же, я же говорю, у меня-то все нормально. Скажем только о себе. О собственных впечатлениях на что-либо. Ну вот, например, я вернулся из Одессы, вот месяца меня не было. Я приехал и посмотрел. Прекрасная дорога, вот эта, которая идет на Кутузовский проспект. Я живу в районе Переделкино, я вот впервые увидел, ну это, это же они, тут кто-то же работал, это же работали. Потом при подъезде, при подъезде к Амкаду, там вот эти эстакады как-то пересекаются. Ну и мне очень нравятся вот эти э, там лозунги по дороге э, «Потерпите, неудобства временные». А удобство навсегда. <смех> ну, все, значит. Единственное, что, чтобы легче было терпеть, я бы хоть как-то нарисовал план какой-нибудь, повесил в лодке Куда ведут эти все эстакады? Все в машинах, спросить не у кого. Все-таки, чтобы легче было терпеть, я бы нарисовал этот план, и мы тогда будем хотя бы видеть, чем это все кончится. А такое ощущение, что, может, сами проектировщики боятся... А вдруг не получится. Боятся четко обозначить, куда это все будет вести. Я их понимаю. Отсюда возникает вот эта фраза, когда тебе не объясняют. Вот возникает «они и мы». Вот то, что у нас всегда было. Они построили, а нам теперь разбираться, куда это все пойдет. Вместо того, чтобы сказать «вот мы себе построили». Мы такого еще не можем никак сказать. Они нам построили, мы будем так ездить, видимо. Так что, еще особенно если учесть, что мой сын сам, друг, бросил одно учебное заведение, и сам пошел тр... и сам сдал, и, наконец, проявил самостоятельность, то так хочется сказать, что публике сказать, ну так что, выпьем, что ли, по этому Ну, я думаю, что все понимают, что мы будем говорить про Украину. Я не буду вам задавать вопросы про конкретные события, потому что, во-первых, канал об этом много рассказывал. Наш канал рассказывает, в общем, про все события, происходящие на Украине. А кроме всего прочего, мне вот интересно узнать ваши впечатления, потому что у вас был вечер в Киеве, вы были в Одессе. В общем, Украина – это такой вопрос. Я не буду его конкретизировать, просто Украина. Очень хитро. Это, это чтобы я сам... Выбрал, выбрал, пути. Да, ну, в Одессе я был примерно месяц, но я у себя дома, как говорится, на родине. В Одессе, чтобы вы знали, обстановка напряженная немножко. Телевизор смотреть так же, как и здесь, очень тяжело. Поэтому, если хочешь что-нибудь написать или вообще, выключай. Тогда у тебя что-то получится. Что мы все можем сказать о том самом страшном и самом главном? Даже если ты будешь по телевизору смотреть всё, то ты смотришь всё плохое, чтобы не пропустить ужасное. Вот поэтому вынужден всё смотреть. Ну, поэтому я уже сейчас уже смотрю, уже почти не смотрю. Всё с экрана. Как у нас с экрана, так и там с экрана. Выходишь на улицу, музыка, дискотеки, столы. Дерибасовская! Ну, напоминает ресторан. Знаете, все тротуары забиты этими столиками. Танцуют до утра. Конечно, народу меньше танцует. Море пустоватое. Я имею в виду суда маленьких. Вот это вот, вот это разбежались. Ну, было много россиян. А сейчас, видимо, нет. Пока в Одессе все нормально. Город сам по себе мирный. Москва для меня море, Одесса для меня порт. Москва, это море, ну как, литературы, театра. Здесь всё есть для того, чтобы писать и чтобы тебя оценили. Ну, в Одессе я подпитываюсь, потому что там люди живы, я среди людей. У меня, как говорится, две родины, я не знаю, чья нижняя половина, чья верхняя. В любом случае, они помещаются в сердце. Вот. А в Киеве как? Публика прекрасная. Что говорить? Я повторил юбилейный концерт, который был у меня, который вы, наверное, смотрели по телевизору, вот этот юбилейный концерт. То есть ничего. Единственное, что начало. Я сказал «Здравствуй, родная вражеская земля». Это потом пошло по интернету. Ну и самое главное, зал весь встал. Чувствовал, что они соскучились по этому. Вот они соскучились по, по этим семейным, по, по любовным, по этим всяким штучкам. Ну, то, о чём я пишу. какой кайф от этого концерта, если по пятибальной системе концерт в Киеве баллов на 20. И вот это я по пятибальной системе... Я хочу вас спросить, не как у специалиста, потому что мы никто тут не специалист, а просто как у мудрого человека. Значит, случилась такая таинственная катастрофа малозийского авиалайнера, и все стали сначала обвинять нас почему-то, а потом как-то все стало затихать. Почему-то Украина не хочет передавать переговоры людей, которые следили за полетами авиадиспетчеров. Как вам кажется, в конце концов, но уже опубликуют когда-нибудь результаты расследования, в них кто-нибудь поверит? Вот может сейчас такое быть, что вот расскажут результаты расследования, и все в них поверят? Скажут, да, было так. Не думаю, что сейчас все поверят. Вообще, самое главное, над полем сражения не летай. Ты же не бомбардировщик. Вот диспетчер, и пилоты, и те, кто направлял, они не должны были пускать самолет по этому маршруту. Так я думаю. Теперь насчет того, верить, не верить, но сейчас уже так трясет это все, так так весь мир трясет, невозможно. Ну, вы, ж, вы ж все, мы же все это видим. Всюду, где был, были диктаторы, их свергли, и всюду стало хуже сразу. В этих всех арабских странах и так далее. Вот диктатор сидел на этом, на всем. Сейчас его Нет. И начинается сразу хаос и катастрофы, потому что когда люди сидят под задницей диктатора, он, видимо, этим задом сплачивает как-то. Потом самые самые такие любопытные начинают думать, а может быть, можно подышать чем-то посвежее. И вот этот, эта тяга к тому, что попробовать еще подышать каким-то другим воздухом, приводит вот к этому, к этой, под этой задницей начинается вот такое вот колобродить, колобродить. И это не приводит к миру, а приводит к таким войнам. Но я не думаю, чтобы те, кто устраивает эту революцию, не догадывались о большой крови, которая произойдет. Если терять нечего, то происходит все равно. Поэтому сейчас мир трясет. Все воюют друг с другом. Невозможно. Вообще там, где свергли правителя, там начинается гражданская война. Это тяжело воспринимать. Но, видимо, у людей нет другого пути изменить жизнь. Все, я лучше на этом Мы закрыли некоторое количество закусочных Макдональдс. Значит, ну это очень волновало наш народ, очень сильно. Заметитель председателя правительства Аркадий Дворкович сказал, чтобы не волновались, что речь о закрытии Макдональдсов не идет. Макдональдсы существуют в нашей стране, я посчитал, почти четверть века. Это вообще как-то очень долго. Я хочу вам задать два вопроса. Вопрос первый. Как вам кажется, как-то вот на нас, на нашу сущность повлиял фастфуд вот за эти 25 лет? А второй вопрос. Мне очень интересно, как человек, который любит поесть, а еда вообще может быть быстрой? Фастфуд – это в переводе быстрая еда. Да. Но у нас всегда был фастфуд. Это, конечно, каждый, кто видел советские фильмы, он понимал, что вот эта бутылка молока и батон – Это вот этот фаскут. В на бумажке, ну, бывает там вот в условиях там, Одессы, это кусок колбасы, помидор, батон и бутылка молока за вредность, там, за сволочизм, я не знаю. В общем, это государство снабжало людей за вот эту свою собственную вредность, видимо, э, давало вот эту бутылку молока. То есть он никак на нас не повлиял Да вообще на нас что может повлиять? <смех> я, я не знаю, оптимиста или нет, но мне кажется, ничего. Никакое удорожание никогда на нас не влияло. Значит, если до сих пор, сколько народу тепло вспоминает в советское время, когда ничего не было в магазинах, но якобы все было в, в холодильниках. Значит, не влияло даже то тяжёлое время. У нас, а быстрая еда, это, это еда на работе, когда человеку, у человека какая-то идея в голове, он даже не может, когда он работает, он даже не может вспомнить, что он ел, ел ли он сегодня что-то. А медленная еда – это накрыть поляну. Такое вот хорошее название, где вот этот стол о меня тепло всегда, любой вот такой вот стол тепло вспоминаю, где есть всегда, он состоит. Лучший, лучший состав за столом – это знакомые мужчины и незнакомые женщины. Вот этот состав... То есть начинается тер... это этот медленный, я бы назвал это медленный, да... Значит, вот начинается интерес вначале к выпивке, потом интерес закуски а после этого интерес к даме, которая рядом. «Так как вы говорите, вас зовут?» – говорит человек. Ира, да? И он, он, он разрезал яблоко как-то так вот фигурно. Вот следите за мной рукой, как я разрезаю яблоко. Вот видите, как красиво. Я бы даже мог вырезать ваше имя. «Как вы говорите, вас зовут?» И ты можешь говорить шепотом с ней – И криком с остальными. Поэтому ощущение веселья возникает. Вот это, мне кажется, называется медленная еда и быстрая любовь. Так бы я сказал. А сейчас я не знаю, как у нас пойдет это дело э, с, с едой. Ну, я не думаю, действительно, чтобы большая тоска была по креветкам там или по омарам. Во всяком случае, как говорил мне один умный человек в самолете, если бы я выступал в России, я бы сказал, это очень полезно, эти санкции. Очень полезно, потому что мы, наконец, что-то получим свое. Если бы я выступал на Западе, я бы сказал, ну неужели вы думаете, что когда-нибудь В результате санкций кто-то будет извиняться за что-то. Страна не может извиняться. И трудно очень заставить ее извиняться. Это результат социологического опроса И выяснилось, что 77% россиян нравится их работа Эта цифра выросла она 10 лет назад, было 70% Сейчас 7,7% При этом, такой российский парадокс 52% не нравится зарплата Из За этим я хочу вас спросить С вашей точки зрения, что такое вообще хорошая работа? Какие критерии работы хорошей? Работа хорошая, что это значит? Как мы работали в советское время? «Друг для друга». Сколько раз я видел сцену, я же сам сидел за Кульманом, я сам работал в порту. Сколько раз видел сцену, когда все собирались у одного, возле одного чертежного стола, который что то человек что-то придумал. И он это показывал всем, как фильм. Лучшие фильмы советские, почему производят такое хорошее впечатление, почему такие искренние, они для своих, они делались для нас. Для своих. И до сих пор они для нас. Как заставы Ильича, как я шагаю по Москве. Это для нас. Это не для руководства. Кавалер «Золотой звезды» это было для них. Это было что-то совсем для других людей. И не, не, не производило ни на кого впечатления. Надо вместе всем. Вот у нас еще нету этого, чтобы собралась компания по поводу создания чего-то. Как Джобс, которого... Вот не устаю. Вот просто я прочел это все, как он сделал, как он собрал этих людей. Хорошие люди, толковые люди, собранные кем-то. Пусть сюда входит и начальник в эту компанию. Он входит тоже сюда. Они даже могут что-то создать, сделать и закончить как бы. Но они закончить уже не могут, если у них такая компания. Они будут продолжать, если у них такая компания. Они... Создадут сами себе условия для того, чтобы то, что над чем они работают, было еще лучше. И у них условия от этого улучшаются. И условия их семей улучшаются, если это изделие становится ценней. И потом наступает вот этот вот самый хороший момент, самый лучший момент. Вот куда входит это все хорошее? В это все хорошее входят и тяжелые очень дни, и страшные минуты, неважно. Вот это всё хорошее, когда, наконец, вы все собираетесь за столом, с вином и посмотрите друг на друга. Спасибо за внимание. Исследовательский центр Брюгель провёл исследование, поразившее меня тоже, в результате которого выяснилось, что через 20 лет, через 20 лет половину мест рабочих в Европе будут занимать роботы. Соответственно, люди будут больше отдыхать, чем работать. И у меня к вам вопрос. Когда люди больше отдыхают, чем работают, это как-то они сказываются? положительно на ряд Вымирают. Из-за отдыха? Да? А, из-за чего? А из-за чего? Ну, мне кажется, что жизнь очень сложная. Во-первых, отдыхать от чего? От чего отдыхать, если ты не работаешь? Ну, вот эти, вот эти две недели, что мы имеем после Нового года? Страна представляет собой тяжелое зрелище. То есть все отсыпаются от чего-то. Где они бывают? Во время отдыха где-то бывают. И потом отсыпаются. Эти караоке-коровьи, эти бессонные ночи в танце. Это невозможно сесть за руль из-за того, что все время перегар. Если вся жизнь такая, то это просто ночной войн на Луну. А в... как же жили в 19 веке люди? А откуда я знаю? Они же не работали. <свят> вот дворяне всякие. Они же они ходили на работу с 8 до 10? Они воевали, у них были проблемы. Они все время... Наполеон разве отдыхал? Ну, Наполеон... Пушкин, он не отдыхал. Он, он всех держал в огромном напряжении. Пушкин... Тоже не отдыхал, его же за что-то ссылали. <плес> Отдых – это, как мне кажется, один человек. Кто читал Хемингуэя, тот понимает, насколько это, насколько это, вот это, в общем, правильно. Когда есть такой человек, он тебе заменит это все. Либо украсит это все. Но обязательно нужен такой человек. Нельзя ничего просто смотреть, или просто охотиться, или просто зайти в собор, или просто зайти в музей. Невозможно. Вот должен быть человек, который тебя понимает, с которым тебе хорошо, и все равно конь с Африкой, пойдете дальше. Тебе это настолько все равно, Что одна страна кончилась, началась другая Если есть такой человек Спасибо за внимание а, Михаил Александрович вы, вы несколько раз сказали Что вот это есть Я прочту произведение, я прочту произведение. Да, да, да, да, да, Вот наступил да, да. тот момент Когда вы начинаете читать произведение А, а. а, а, а, начали... а мы-то сын Вот дети, забудьте сад вы уже взрослые, все вы в школе. Отныне, во веки веков, вы будете вставать рано, в 7 утра. Умываться сами, сами одеваться, идти в школу. Учеба теперь ваша работа. Митя, мой сын, тебе не нравится твоя соседка по партии. Тебе вообще не нравятся маленькие женщины. Это он объявил мне в первом классе. Мне маленькие женщины не нравятся. Хорошо, я запишу твои слова и напомню тебе в 10 классе. А сегодня мне тебя жалко. Жалко такого маленького, такого загорелого. Жалко отдавать 7 лет к 9 утра на всю жизнь. Всего 7 лет свободы. Всего 7 лет свободы. Учеба уже как работа. Работа как учеба. Потом начинается профессия. Потом к профессии добавляется политика. Потом добавляется семья. Потом все другие твои. Мелкие и крупные домашние. И ты уже за них отвечаешь. И где бы ты, и с кем бы ты, и когда бы ты, они все уже с тобой. Ты не избавишься от них, ты их ведешь и защищаешь. И что я еще ему хочу сказать, Мите? Это выражение, которое я услышал от своего деда. «Иди прямо и смотри прямо». Наверное, это самое главное в жизни, если хочешь чего-то добиться. «Не суетись». Не мечись, не бегай глазами, иди прямо до конца. Талант пробьется. Сейчас ничто так быстро не распространяется, как талант. Компьютерами, мобильники, экраном, их признают при жизни. Как Эйнштейна, Достоевского, Хемингуэя, все равно их признают при жизни. Все происходит при жизни. Признание, любовь, несчастье, счастье, мир, война, снова мир. Обязательно снова Мир. Иначе нет смысла в войне. Она опирается в мир. Всё при жизни. Бедность, потом достаток. И деньги, которые используешь ты, чтобы заходить куда хочешь, с кем хочешь. Не стесняйся денег. Деньги – это люди. Это люди. Это твоё личное признание. Деньги не займут тебя надолго. Как раз, когда они нужнее всего, их нет. А когда они не нужны, они есть. Это что значит? Это значит, ты исполнил уже свою мечту, теперь, Митя, исполняй чужую. Твой папа. На телевидении. Там девушка, редактор. Дедушка. Вот вы пишете Хорошо. Но сделайте, папаша, последнюю попытку в юморе. Дайте нам солнечной светлости, позитива, дедусь. Разверните нам финал. Дед, чего? Девушка, это телевидение. Это не для умных, дедушка. Это для всех. Во-первых, купите слуховой аппарат. Во-вторых, финал нам разверните. Или разбавьте, или размажьте. Мысль разбавьте, дедуля. Не успевает простота за вами. Простата? Дед, без слухового аппарата на телевидении не ходи. Вот ты знаешь, что такое простота, а я знаю, что такое простота. Для рейтинга в лоб надо. Дома будешь намекать бабке своей. А с экрана репризой поддых. Дедусь, талант у тебя есть, а поддых не можешь... На усмешку работаешь. Прошлый век. Ты хохот еще слышишь? Без аппарата. Дед, ну? А вызвать хохот можешь? Дед, ну смотря чем. Это с экрана. Там всем чем угодно, понял? Миллионы там. Там все. Хватает и придурков, и умные есть. Для рейтинга умные не нужны. Их мало. Все нужны. Поэтому из-за таких, как ты, хохот приходится давать в записи. Одалживаем в цирке. А талант у тебя есть, у меня вон мама хохочет, как тебя слушают. Но мать это мать. А мы работаем на, на всех. Мать, не мать, работаем. Реагируй, иначе меня выгонят. Дед, ну что-то же должно остаться у людей. Ты что, про деньги что ли? Рано ты о деньгах заговорил. Дашь рейтинг, получишь и поменьше намеков. Дед, расшатать намеками мы тебе не дадим. На себя посмотри. Это телевизор. Один намек, и тебя нет. Мы вверх работаем, дедуля. Как тебе сказать, чтобы ты понял, дед? Мы вызываем, как бы... Вот мы вызываем, как бы тебе понять, эхо. Понял? Сказали и ждем эхо. Приходит эхо сверху, уже поправленное и дополненное. Так ты, дочка, что, эхолот? Дедуля... Мною с тобой говорит канал. Понял, старикан? Ещё раз пошутишь, вылетишь вместе с талантами и намёком своим. Каналов много, а эхо у нас одно. Ну дай хоть ручку пожать. Спокойно, папаша. Была тут одна похотливая старикашка. Без копейки дай ручку потискать. Кажешь, дурак, разбавь мысль, дай финал. Об организме твоём канал позаботится. Если канал будет тобой доволен, не только услуговой аппарат, Секретар, что наймешь? Она будет слышать и тебе кричать. И ты там пожмешь все, что хочешь. И смотри, вот, вот и вот, дед. Это что, добавить, что ли? Убрать, папаша. Талант, дедуля, у тебя есть? Будем работать. Иди вон, вон. Вон к тому ребенку, я сказал. Он тебя подотаскает. К нему, видишь, толпа юмористов и писателей. комеди шоу Я ему о тебе предупреждала. предупреждала. Так она и говорит, я ему о тебе предупредила. В общем, держись за стол, топай к ребёнку и не смей больше размышлять. У нас за это не платят. Всё, спасибо за гибание. Да. Ой, мой совет. Всем, кому выпало сомнительное счастье жить в третьей половине жизни... Что, надо медленнее еще читать? В общем, не смотрите в зеркало. Покрывайте татуировкой дряблость тел. Молодит, маскирует, тигр на груди, опоясывает хвостом татуированную пряжку. Змея через ягодицы, пасть впереди, на хилых ногах якоря, Повисшие вдоль тела руки в старых пятизначных телефонах. На предплечье не забуду, на копчике переверни меня. Перевернул, а теперь смотри лучшее место отдыха в СССР. На бедре не оставлю в покое, не подойду, так подползу. На другом бедре всегда ваш Иннокентий. Спасибо за внимание. Что такое ум, сынок? Это, кстати, вовсе не правота. Провота у биологов, генетиков. Ум – это не эрудиция. Неумение влезть в любую беседу, наоборот. Или, как сказал один премьер, отнюдь. Ум не означает умение поддерживать разговор с учеными. Если ты умный, ты поймешь, что ты ничего не понимаешь. Ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. Вообще ум что-то предложит. Глупость не предлагает. Глупость не спрашивает. Глупость объясняет. В общем, с умным лучше. С ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят. Ты трудишься в поте лица. Он тебе возражает и возражает, ибо он уверен. И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которой ты так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться. И чувствуешь, какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным. Отдохни с ним, милый, умоляю. С умным не упираешься, а что-то продолжаешь. Куда-то что-то продолжаешь. Ибо, ах ибо, Митя, сынок, люди умные думают одинаково. Или приблизительно одинаково. Будешь возвращаться, не хлопай дверью. Спасибо. Первые вопросы, которые задают люди, здесь, на, нами, на Красной площади. Давайте посмотрим на эти вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Вика. Я из города Северодвинска, с берега Белого моря. Меня очень интересует один вопрос. А вы по какому времени живете? По зимнему или по летнему? Мы благодаря решению, как говорится, правительства, с трудом Отделили утро от вечера. Уважаемый Михаил Михайлович, здравствуйте. Мы приехали с города Невномыска Ставропольского края. Меня зовут Пётр, мою жену Татьяна. Кто такой близкий человек? И можно ли любить человека и не быть близким с ним? Спасибо. Ну, конечно, можно. во первых Во-первых, как говорила моя мама... Что ты говоришь, что дядя туповатый? Он, он свой. И это было так убедительно. Понятно, что он никуда не денется, и я никуда не денусь. Всё, я племянник, он дядя. А поэтому, а, поэтому близость ни о чём не говорит. Она, его жена абсолютно права. Чаще всего так и бывает. Любишь человека, а он ближе не становится. А ты любишь, как дурак. Так что все, спасибо за внимание. А близкий человек может быть далеким? Человек, который физически близок, ну, родственник, а на самом деле очень далек. Ну вот, допустим, Резо Габриадзе. У меня есть такой очень далекий мне близкий человек. Он в Грузии живет. Но мы, когда с ним встречаемся, полное ощущение, что мы... Это называется, как тебе нравится, ты смотри, что они устроишь. Он же знает, о чём я говорю. Ты, ты ощущаешь полное, полное, полное взаимодействие. Такой же он полноватый, как ты. Такой же, вот, вот я ему как-то говорю, ты знаешь, я когда ложусь спать, я всегда вот, э, э, брюки как следует складываю. И иногда, к сожалению, даже бывает такое, в такие минуты, когда кто-то за этим наблюдает. Он говорит, это у тебя крестьянская привычка. <звы> Понимаешь? Потому что есть такие мужчины, которые все аккуратно в момент любовного свидания. Значит, это все пиджачок, брючки. Там человек уже сидит или лежит. <звы> уже А этот все галстучек. <звы> Рубашечка. Я хочу обратиться к нашим зрителям сказать, что вы можете задавать свои вопросы теперь не только на Красной площади, поджидая там Жванецкого, но и посылая в газету «Аргументы и факты». А в номере 37, 10 сентября, вы сможете прочитать ответ на вопрос Михаила Михайловича, который он сейчас... Да, там очень много чего интересного, можно прочитать в этом номере или на сайте aif.ru. А у нас в студии есть журналистка, присутствует журналистка аргументов и фактов. Ольга Шаблинская, она сейчас озвучит вопросы, которые пришли. Я из отдела культуры, но тем не менее представлю вопрос, который совершенно такой не имеет отношения к культуре, больше к безкультуре. Наш читатель, он слесарь-сантехник шестого го разряда, его зовут Сергей Тиморин, и он искренне верит из Екатеринбурга, что то вы знаете ответ на вопрос, почему россияне равнодушны к мусору вокруг нас? Почему люди не выбрасывают фантики в мусорки? Почему мы не сортируем мусор? А дальше у меня вопрос уже чисто женский от себя. Мне интересно, важно ли для вас, чтобы женщина была хозяйственна, или вам важно, чтобы она была красивой? Это важнее. Спасибо. Первую половину вопроса я понял. От сантехника. почему мы не убираем мусор почему мы вот так вот живем рядом с ним огромная страна есть ощущение что ты тут на накакал ну, и пошел дальше есть место куда уйти а в этих маленьких там там же тут накакал ты, ты, ты в этом и ты в этом остался а у нас пожалуйста Ушёл либо уехал, либо тебя и тебя не нашли. И никогда не найдут. Всё, а тут люди же снегом покроет всё, так. Отражение бытовое Что для вас важнее хозяйственная жизнь или красивая? Реку... Честно говоря, красота женщины близкой, допустим, жены или вообще близкой женщины, пропадает через неделю. Я имею в виду, она остаётся такой же красивой, но тебе уже всё равно. Ты в основном базируешься на показаниях друзей, которые говорят, какая красивая. Ты говоришь, да, с большой тоской и с отвращением. Да. Она красивая. Вот что, что мне сказали, второе Хозяйка, хозяйка – это тоже не то слово. Она должна, во-первых, лечить уметь первую помощь обязательно. Вы должны у кого-то спросить, почему я сегодня так долго съел в туалете? Она должна ответить. А ты там ничего такого не варила? Она говорит, нет. Ты смотри, что же я... Что значит, у меня это что-то где-то я съел, видимо, так. Она говорит, да, вот возьми вот эту таблетку. Она говорит, даёт таблетку, и тебе действительно становится легче. Что значит легче? Просто ты перестаёшь сидеть и выходишь к людям. И вот вот это, прежде всего, она умела лечить. Второе, чтобы она, конечно, как-то интуитивно могла что-то вкусное приготовить. И быстро. То есть, получается, что хозяйка, это, ну, конечно, для друзей она должна быть красивой. То То есть и хозяйка, и красивая. И я обращаюсь теперь к зрителям студии, чтобы узнать вопрос, поднимите руку. Ну, дай, молодой человек. Михаил Михайлович, вот а, сейчас общество мечется в поисках каких-то духовных ориентиров. А, А вот э, Борис Стругацкий, он на вот, интернет-библиотеке Машкова опубликовал 100 своих самых любимых книг, самых любимых произведений. Скажите, пожалуйста, какие у вас пять любимых книг? как -то вот? Первая книга – это Чехов. Вторая книга – это Чехов. Третья книга – это Чехов. Четвертая книга – это Селинджер. Пятая, вы знаете... Ну, сложно так на взлет. Вот сейчас читаю рассказы, которые вышли впервые из Скотта Фитчеральда. Очень мне нравится Веселая, любовная, великосветская, в красивых одеждах. Это из рассказов все ощущается просто. Вот эти рассказы скот кроме там «Великий Гэтсби» и так далее. Но вот рассказы, которые впервые... Вот, но к Чехову, конечно, близко не подходит, но уже неподалеку. Вот и Гэд, и Скотта Федеральд. Это мое открытие недавно. Вот эти пять книг. Спасибо большое. Спасибо. Добрый вечер, Михаил Иванович. Добрый вечер. Уникальные возможности есть сказать вам спасибо за то, что вы есть. Маленький вопрос. Добро, говоря, должно быть с кулаками, без чего злость не может обойтись? Она не может обойтись без ненависти И мы всегда страшно удивлены. Почему в человеке это все так клокочет? Ведь никакой причины нет. Так бывает. Человек вот агрессивный. И ничего с ним не сделаешь. Он открыт по пояс. Ему нужно, чтобы все видели, насколько он силен. Потому что он внутри агрессивен. А просто добрый мягкий человек не будет, вот, мне кажется, в майке вот с этой муглатурой ходить. По улицам, во главе какой-то компании. Не будет. Вы только постепенно по его молчаливости, добра я имею в виду по доброте, по молчаливости вы поймёте, что это добрый человек. Я так понимаю. Ну, остаётся сказать спасибо самое главное Михаилу Михайловичу, спасибо всем, кто нас смотрел, спасибо всем, кто пришёл в студию. Я желаю вам спокойствия в этот месяц и надеюсь, что через месяц мы снова встретимся в программе «Дежурный по стране» на канале «Россия-1». Всего доброго, до свидания, пока. Вы вдвоём всё там? Это Десчушки. Угу. Сейчас мы эту очередь быстро. Я мамы Люди от Миши. Маме Люди? Маме Люди. Миша. Миша, от Миша. Миша от Миша, они меня так звали в детстве. А ещё одна очень хорошая, говорила Мишастик. Михаил Михайлович, я хочу у да. вас спросить совета, да. который наверняка нужен огромного количества людей. Как сделать так, чтобы просыпаться с хорошим настроением? У меня, я думаю, лучше всего настроение бывает после хороших... Если вы утром занимаетесь какими-то физическими упражнениями, вы прежде всего убьёте плохое настроение. А вот уже появление хорошего... То есть это... надо делать зарядку? Ну, надо что-то, да. Надо что-то... Вот и, и только усилием, непрерывные усилия Вот я уже когда-то говорил, убегать от этого. На беговой дорожке или где-нибудь усталостью можно избавиться от плохого настроения утром. Утомленному человеку не до плохого настроения? Не до плохого настроения, абсолютно. Он должен устать, и у него не будет плохого настроения. А вы так делаете? Я так делаю, да. Устаю, вот, если еще я чувствую, что у меня плохое настроение, еще добавляю. И еще сильнее устаю. И все, и как бы убегаю. Одновосьте. Какой-то очень простой, нефилософский ответ. А всех хочу советую попробовать. Если говорить про человека, то осень характеризуется временем жизни или настроением? Вот у ребенка может быть осень жизни? Нет, у ребенка вообще он плохого настроения не бывает. У него будет плачь и рыдание. Но это не связано с его плохим настроением. Это связано с его требованием чего-то. А у человека постарше уже бывает плохое настроение от чего-то в атмосфере. то Вот мы сегодня идем 9 градусов, а нам холодно. Плюс 9. А бывает плюс 9 очень тепло. Значит, значит все-таки все, все это говорит о том, что это э, ваш отклик вашего организма на какие-то события, плюс э, сознание того, что уже осень время это, года. Осень – это возраст. Осень – это возраст, да. Аплодисменты, аплодисменты, вечер, говорю я нашим телезрителям. Добрый вечер всем, кто пришел в нашу студию. Первый к вам вопрос. Понятно, что он будет связан с Украиной, но, может быть, впервые, вот за время ведения этой передачи, мне кажется, что ситуация успокаивается в Украине. Ну, медленно, сложно, но успокаивается. Правильно ли это ощущение? И как вам кажется, чем она в результате должна успокоиться? Ну, тревожно еще пока это, а все равно... Как-то напоминает, вы знаете, как и странно, развод. Муж любит жену, но она уходит от него. Вот это состояние тревоги, вот это состояние, что от тебя ничего не зависит. Он говорит ей, Катя, ну как же ты, ну как же ты, ну давай хоть мы мирно расстанемся, ведь в общем-то, что нам враждовать-то, что нам там делить? Ну, дети есть, мы, наверное, конечно, как-то как то будем с ними видеться, но давай, пожалуйста, по-хорошему всё это, расстанемся по-хорошему, давай оставаться друзьями, давай не будем враждовать. Ну, подумай Но так как от них ничего не зависит на сегодняшний день, ни от него, ни от неё, то, конечно, нам остаётся только выключить новости и пойти искать работу какую-нибудь. Я всё перешёл к внутренним делам. Я считаю, что Америка опять нам помогла. Это вы перешли к внутренним делам, я просто чтобы понять. К Ко внутренним, конечно. Опять она нам помогла, как она помогала вот тогда, когда там заводы там ЗИС, ГАЗ, потом Ленд-Лиз. И сейчас вот опять помогла нам сосредоточиться. Вот помогла. Полностью оттуда действительно кто-то руководит с пониманием дела вот теперь мы сами заговорили о том, что действительно нужно продукты производить, нужно что-то из одежды делать, нужно что-то выращивать. Нужно... Ну, если бы Америка молчала до сих пор, выкачивались бы из-под себя и продавали бы. И так мы жили бы, потому что это устраивало всех. И тут вдруг встрепенулись. Конечно, хочется спросить, где мы были раньше, но это уже не наше дело, в общем, где мы были раньше. И, знаете но ну, наши, в общем, люди умеют вкалывать, но не у себя на родине. <свят> у них, ребята, оживляйтесь как-нибудь. <свят> как говорится, когда я был в Америке, моя главная задача была рассмешить переводчика. <свят> <свят> так вот, наши, наши люди... Где-то работает и где-то поднимаются, очень круто. А наша иммиграция там, грызет землю, чтобы вырваться из слоя дворников и таксистов, чтобы куда-то перейти в другой слой, более высокий. И нам это надо. Ну что делать, если надо? И пошли эти сейчас санкции, и как-то надо выкручиваться. Ну пока мы, слава богу, ничего, кормимся. Белорусские устрицы пошли. Когда-то в Одессе, кстати, там что-то разводили, устриц разводили, разводили. Потом, по-моему, они не выдержали. Не выдержали коррупции. Нет, климат как раз был для них хорош. Коррупции не выдержали. что говорить. И вот вот это ощущение, конечно, что всё-таки мы можем выкручиваться. И уже кто-то даже видел распаханную землю. Где-то. Под Москвой. Да, уже, уже что-то начали пахать. И, в общем, не все бизнесмены в панике. Некоторые просто чуть ли не умоляют, чтобы им дали возможность что-то что произвести и продать. Там один ответственный работник Сбербанка ушел из Сбербанка и занялся кролиководством, куреводством. Обзванивал и продавал там кролище мясо, курятину, там все. Там моя жена ездила, что-то покупала. Все чистое, все вкусное, все. Так, так люди нашли себя. Продолжает работать, слава богу, я хотя так думаю. Вот. Спасибо за внимание. Я хочу просто обратить внимание, Михаил Михайлович иногда говорит поразительные фразы, между прочим. Мне кажется, вы не обратили внимание на фразу «не наше дело, где мы были раньше». Это, по-моему, Михаил Михайлович, потрясающий такой вывод. Это, кстати, неосознанно. <звы> Спасибо, что заметили. Президент Российской Федерации э, успокоил пользователей интернета, сказав, что государство вообще никогда не предполагало и не предполагает ограничивать доступ в интернет. В связи с этим я хотел вас спросить, вот вы были, как и я, вы были, как и многие сидящих в зале из наших зрителей, были свидетелями того, как интернет постепенно входил в жизнь людей. Как вам кажется, вот эта всемирная э, сеть, как она изменила людей, по сути, и изменил ли интернет каким-то образом вас лично? Как она изменила людей? Ну, если э, было заседание Совета Безопасности во главе с президентом, значит, изменило людей? Есть такое значение. Совет, Совет Безопасности не, не собирается же по вопросам здравоохранения, либо образования. Ну, интернет, это же... Я раньше думал, что это как зеркало толпы. Знаете, вот, -вот, -вот посмотришь, такое ощущение, ты можешь как вместо клавиши ты пробегаешь по лицам людей, по головам, по содержимому. Но он на самом деле не зеркало, он как рентген. Что общего? Вот сейчас я пришел к этому. Что общего между рентгеном и интернетом? Они оба питаются от государственных электростанций. Вот с людей в квартирах. Люди могут обмениваться мнениями, люди говорят, почему сейчас такое значение, потому что у людей накопились вопросы, люди ищут ответ в интернете. Люди, опять-таки, скажем, мягко, не всегда получают ответ из государственных средств, или даже из частных средств информации. Поэтому они ищут в интернете, и копаются в интернете, и там разные версии, и там тысячи ответов. И, и мы там ищем, и что-то находим. Ощущение, откуда же в этом тупике продолжается движение. Опять хорошо сказал. Интернет и рентген, они очень похожи. Они оба говорят правду. Оба, собственно говоря... Поэтому я не люблю свой рентгеновский снимок и не люблю отзывы в интернете о себе. Они, в общем, хорошие, но бывают такие правдивые до ужаса. Во-первых, старые, во-вторых, евреи. Всё, это правда. Что, что я могу возразить? Только что извините меня тысячу раз. Постараюсь жить с этим дальше, потому что это неисправимо. Но я постепенно свернул э, вот, слежку за самим собой в интернете. А что такое интернет? Вот я сейчас скажу. Сидим мы компанией компании в Григо-Море за столом. Есть такая возможность. Длинный стол. Женщины говорят о чем-то о своем. А мы тут сидим, мужички. И я говорю... Шепотом, чтобы жена не слышала. Я с утра только кофе пью, чтобы взбодриться. А я говорю, а моя жена, чтобы взбодриться, с утра употребляет небольшую рюмочку моей крови. Через 15 минут кто-то из мужчин сказал, мне только что получил эсэмэску с Байкала, как, мол, хорошо сказано. Все. Я в Андрей Сергеевич Кончаловский получил «Сребренного льва» за лучшую режиссуру, за свой фильм «Белые ночи» почитали он Алексея Трепицына. Про фильм пока говорить невозможно, поскольку мы его не видели. А я вас хотел вот о чем спросить. Как только это случилось, В интернете, о котором мы только что говорили, начали писать такие сообщения. «Надо же, какой пожилой, а вот получил». «Надо же, а вот столько лет, а такой фильм». Я хотел у вас спросить, почему в нашей стране старость воспринимается как вина? Вы решили у меня спросить об этом. А вы знаете, у меня всегда... Я когда не знаю, у кого спросить, я всегда у вас. Ну... Тот, кто оправдывается, мол, старый, но я еще соображаю, ну, глуповат. Потому что кому он что может доказать? Я, честно говоря, пленен на свой возраст. Я не могу говорить о своем возрасте всерьез. Ну, какого черта? Ну, что там? А оправдываться, какой смысл? Я, например, считаю, что настоящая старость – это уже пиджак, заправленный в брюки, когда ты уже выходишь. Причём, вполне возможно, что брюки расстёгнуты. Ну, допустим, он выйдет с расстёгнутыми штанами. Ну, застегнётся на глазах у всех. И всё. Сейчас столько людей расстёгивается на глазах у всех, что если один застегнулся, ничего страшного не произойдёт. Кроме того, кого я вспомнил сейчас? Пацаны, Клинта и Стюдер. Ребятки, ну он раньше зарабатывал почти всю жизнь кулаками на жизнь, потому что ковбой, молчаливый, крепкий, ударом кулака, то ли лошадь, то ли человек, сейчас зарабатывает головой. Просто он иногда не находит себе место человек с мозгами, но без молодости. Поэтому я говорю старость, ну что такое старость? Тоже цитирую же, молодость это чаще всего бывает тупость, а старость бывает маразм, и они всегда сменяют друг друга. Тычь одному в лицо, а разом другому в лицо тупость, но всегда находясь на равном расстоянии от главного. Где-то вот тут главный, а эти ребята по бокам. Я больше ничего не могу сказать об Писателя. Вообще у библиотек есть будущее? Ну, ни слова плохого Капкове. Никогда. Ну что вы, это, это исключено абсолютно. Это мой начальник. Мы и там мой. у него в управлении культуры. Так там мы же, значит, Клара Новикова, Рома Карцев. Мы там, в общем, состоим на работе. Поэтому я его уважаю. А ввиду того, что мы на работе, просто и люблю. И никаких разговариваю. Насчет библиотек, мне кажется, он не совсем прав. Потому что во-первых, там много народу. Кто там? Там студенты и пенсионеры. Это два края бедности. Начало бедности и конец. Значит, сейчас читали что-то вроде клуба такое, но, я не знаю, можно назвать клуб тощика кошелек. Там студенты, но студенты живут по три-четыре человека в общежитии. Как он может готовиться к экзаменам? Где? Тут же рядом? Это невозможно. Я помню, я однажды постучал Витя Ильченко в общежитии Водного института за нашего. В общем, оттуда сиплый голос, кого вам? Я говорю, Витя, сейчас открыли дверь, полная темнота. Только дыхание какое-то нехорошее. Где они нашли? Там у нас ведь было, в общем, рядом был институт ИнЯС. ИнЯС. В общем, там было их восемь, по-моему. Готовиться в такой атмосфере к экзаменам невозможно. Значит, это миска винегрета, который они употребляли, и, в общем, бутылка чего-то такого. Вот и всё, и так светы не включили и попрощались со мной. Поэтому, ребятки, это читально для студентов святое место. Если мы хотим, чтобы ну, у ребят и у стариков... Так, кстати, там же просто обучение интернету идет. Волонтеры пожилых людей обучают компьютер, обучают интернету. Выступают студенты бесплатно. Это... Потом чай там можно попить. Сами библиотекарши заваривают чай. Знаю. Знаю. А кто-то еще из пенсионеров специально одевается, а вдруг познакомится. Что у него? У пожилого поликлиника и читальня. Поэтому, мне кажется, трогать нельзя не то ни то. Спасибо за на, на своей страничке в Фейсбуке я провел очередной опрос. Я спросил у людей, что ими движет по жизни. В опросе участвует очень много народу, больше тысячи человек. И мне меня очень интересные ответы. Больше всего людей, 323 человека ответили, что ими движет любознательность и интерес. Любовь оказалась на втором месте 288 человек. И почти одинаково ответили 107 человек, что ими движет долг, и 105, что ими движет желание. Мне интересно, что движет по жизни вами, никогда вас не спрашивал. И этот движитель меняет ли с годами, или он как вот в детстве, ну, так и есть? Ну, а... рождаемся мы не по своей воле. Поэтому, если уже родился, есть, есть желание не умирать. Но мне кажется, что вначале человечек, человечек живёт инстинктами, потом начинает к этому примешиваться, вот, наверное, какое-то вот чувство ответственности. То есть и родители, там, и, и учителя, и что-то какое-то, ты должен чего-то, и ты уже, ты уже ну, как я уже тут неоднократно в этой передаче говорю, ты где-то 7 лет ходишь на работу, и уже всё. Семь лет ты приступил к работе, и ты встаёшь утром, и ты идёшь на работу, и ты идёшь в школу, потом идёшь в институт, либо потом куда-то устраиваешься на работу. Вот семи лет это вот чувство ответственности уже сменяет, ну, перемешивается с инстинктами. «Митя, я говорю, ты будешь отвечать за нас всех, ты посмотри, какой дом! Тут же люди все, это всё на тебе будет! Я же, ну, мало ли что, уйду и повешу всё на тебя!» Он сказал, а как это все? Я говорю, всех надо будет содержать. Ну что? Ну он был в ужасе. Он еще пока удовлетворяет свои инстинкты. И я тоже там когда-то удовлетворял. А потом эта ответственность наступила, и ты уже этот один инстинкт в общем не можешь. Ну как, ну реже гораздо удовлетворяешь. И даже во время все равно не покидайте чувство ответственности. Помните, как говорят, молодой может умереть, а старик должен умереть? Это его просто святая обязанность перед людьми. Он не должен, он просто не должен их подводить. И снова, конечно, он живет инстинктами, он больше прислушается к себе, подсчитывает пульс, он прислушается к свисту в легких. Ну, догадывайся, о ком я говорю. Свист в лёгких, потом там звон в ушах, хотя звон в ушах мешает слышать свист в лёгких, что... Что очень... Что радует, что радует. И вот, и вот это вот он начинает вот так вот и, и потихоньку, видимо, переходит в детство. Так же, так что же жизнь человека? От памперса к памперсу. Так. Я бы так сказал. Путешествием. Спасибо, ребята, за поддержку. Про серьезное, это уже теперь про серьезное социобследование Москва и москвичи было проведено. Меня поразил результат. Растет количество москвичей, которые не хотят иметь детей. В 2012 году не хотели иметь детей 13%, а сейчас 17%. 17% москвичей не хотят иметь детей. Скажите, пожалуйста, у меня связано с этим два вопроса. Можно ли объяснить человеку, который не хочет иметь детей, что человек, собственно говоря, рождается для того, чтобы быть родителем? И а, есть ли что-то такое, чего, что вы узнали именно от ваших детей, что вы, если детей не было, не узнали бы никогда? Ваших детей, Во-первых, что удивительно что москвичи что количество людей, не желающих иметь детей, в Москве увеличивается. В Москве. Ну, у нас же такая огромная страна, что где-то увеличится количество просто детей. А где-то увеличится количество желающих иметь детей. А где-то увеличится количество детей, которые родились против желания. Это... Знаю, о чём говорю. Так же, только это всё понятно. Вот давайте я скажу... Ну, допустим, о себе. Ну, я всегда говорю о себе, но почему-то люди считают, что это о них. Что человек теряет, став отцом? Свободу, молодость, жену, родителей жены, жильё. В любой момент может дружески отобрать, очень дружески. То есть вы считаете, что детей не надо заводить? Вы сейчас говорите вещи ужасные. А я сейчас скажу! Понимаете? Люди, я... же, люди же вам верят, они лишь а что ну, не надо. Ну, видите, что вы сейчас люди, рассказываете? Люди чувствуют иронию. Нет. Не все. Вот наши зрители чувствуют, а она, знаете, миллионы смотрят Там разные люди. А что человек приобретает? Чему, чему учат его дети? Они могут ему показать новую, удивительную жизнь. Дети удивительные спектакли, удивительные фильмы, как звягинцев показывает. Они могут ему показать то, что ему незнакомо отцу. Это вот эти интернеты, айфоны, планшеты, беспилотники, они могут показать всё. Вот это всё, но они придумывают, придумывают, придумывают. Иногда действительно отцу есть чем гордиться. Они ему показывают совершенно другую молодость. Молодость всегда совершенно другая. И поэтому Все время надо у них учиться. Вот у этого с маленьким надо ходить по улице, чтобы он смотрел на что-то своими глазами, и ты потом смотришь на это же его глазами. Ты ему что-то рассказываешь, ему это не всегда интересно. Но то, что он, на что он обратит твое внимание, вот этот маленький, это сразу попадает тебе в душу. Не в голову, а в душу. Потом то что, то, что уже молодой человек, он уже не думает об отце, он думает о девушке, он думает о друзьях, он живет как бы для них, но все равно он тебе показывает удивительную одежду. Я встретил режиссера, ну, по-моему, это Кирилл Серебренников. Прекрасный режиссер. Эти кроссовочки белые, обтягивающие штанишки, такие вот, типа колготок, ну, я, я стоял, какое-то время смотрел. Такой колпачок здесь. Это на вечере у Спивакова за кулисами. Просто хотелось подойти, поздравить и спросить, где это шил? Я тоже хочу. Понимаете, вот. так что они показывают совершенно удивительную молодость. И ты по неволе вспоминаешь, как они тебе завидовали, и что ты сейчас завидуешь им. Спасибо за внимание. А то, что я вам сейчас скажу, это есть на самом деле, это вот правда, это не анекдот, это правда есть на самом деле. В городе сан франциско открывается такой сервис, у него девиз «Мужчина, но лучше». женщины на прокат выдается живой мужчина, который очень хорош собой, а кроме этого он умеет все ее капризы удовлетворять, он умеет готовить, стирать и так далее. Вот такой вот идеальный мужчина. Поскольку к нам иногда с запада приходят какие-то веяния, я не удивлюсь, если когда-то такой сервис откроется ли у нас. Поэтому я хочу у вас спросить, а что должен делать мужчина, чтобы женщина понимала, что он идеальный? Что он идеальный? Да. Мне кажется, это ваша тема. Да, это... Мне кажется, что идеальный мужчина И не семье, ни в какой семье он не существует. Его в семьях не видел никто. Может быть, по переписке узнают, что он где-то есть в другой семье. И то лучше туда не ездить и не смотреть. Бывают очень, очень добрые, мягкие, какие-то совершенно покладистые мужчины, но это уже за пределами. Это, это такой однообразный и скучный, если он идеальный. Ну, просто это как, как знаете, стук копыт по мостовой. Такой однообразный. ток так, так, так, так. С ним невозможно жить, пользы от него никакой. Какая польза? Ведь, ведь настоящая польза от слегка авантюрного. От человека, который... Он, ну, что мне сказала одна девушка очень умная сказала? Для меня главным мужчине это юмор и доброта но ну, толково же. Раз юмор, есть мозги, раз доброта, значит, есть какая-то заботливость. Ну, а скандалы с периодичностью раз в полтора-два месяца. Они не могут не быть, и, слава богу, что они есть. После этого можно вернуться к юмору и доброте. По скандалям, по творящим... Вообще, я я сейчас, по-моему, закончу эту речь. Идеальный мужчина – тот, которого любит. Всё. А тот, которого не любит... Тот, которого не любит, живёт в Сан-Франциско. Вы всегда читаете спайм. Сейчас, ребятки, я больше всего боюсь, когда разбрызгивается что-то из бокалов. У меня в одном бокале подкисленная вода, здесь пресная вода, а здесь то, что я в конце вечера могу. Ну, разведенное что-то, глубоко разведенное. Не в смысле брачной жизни, но... Ой, когда-то я э, э, э, где-то на каком-то крейсере. Ну как, но ну меня пригласили в каюту капитана. Он спросил, разведен, неразведен? Я говорю, холост. Он говорит, а я про спирт говорю. <плодисменты> Руслан про Это называется еврейский Новый год. Что я хочу сказать? Нет, я не спрашиваю, я утверждаю, что я хочу сказать. <свят> Тихо, я что хочу сказать? Во-первых, с Новым юридическим годом он в сентябре. Вот Миша, это он показывает на меня. Я Петя. Это я сидел среди них. Я Петя, это мой друг Коля. И больше того, и хуже того, по паспорту мы русские. <свят> это наши отцы. Мы с ними спорили, а они хотели нам лучшей жизни. И опять ошиблись. Мы были евреями, когда нас била и гробила советская власть, и мы стали русскими теперь, когда можно выезжать, можно жить в безопасной стране, и здесь безопасно. То есть мы стали русскими, когда надо быть евреем. Почему мы не успеваем за жизнью? Ладно, я уже не говорю о том времени, когда национальности вообще не будет. Он тогда не знал, что сейчас ее действительно нет. Но сейчас мы не успеваем ее менять чтобы идти в ногу со временем. У нас теперь по два паспорта. Мы теперь сами решаем, когда быть евреем, когда русским. Жены у нас русские, дети по всему миру. Пусть учатся. Приедут, будут сами решать, кем им быть. А ты когда-нибудь думал, что сам будешь решать, кем тебе быть? Мы все здесь женаты на русских. Вот смотри, вся надежда не ему. Его зовут Натан. Он приехал из Балты. Это под Одессой. Ему 26 лет. Они из села шли сюда навалом. смотрю какой парень. Блондин, высокий, красивый. Это его первый еврейский Новый год. Ты книги читал, Натан? Смотря что. Читал он, не мусор. Его друг Петя, его друг Коля, Ваня. Все евреи из Балты. Все пишутся русскими, все женаты на русских. Он будет жить в Одессе. Будешь, Натан? Ну, это зависит. Будет. Он книг не читал. «Да что вы болтаете? Что ты стесняешься? Это же Миша. Он тоже любит женщин. Они все русские. А что ты с ними сделаешь? Они же боялись, эти ребята. Но сейчас они уже не боятся. Что человеку дает национальность? Ничего. Что прибавляется здесь, тут же отнимается там. Здесь ты можешь сказать, он еврей, я русский, дайте мне работу. Ты можешь сказать, можешь и все. Приедешь туда... Вы все русские, вы все мафия, русских не берем. Одно дело, что тот, кто здесь работает, часто живет хуже того, кто там ищет работу. Но там ты русский, чувствуешь то, что здесь еврей. И я бы успокоился. Такой референ. Я бы успокоился. Я бы забросил паспорта и успокоился. Как американцы, они терпят. Какое им дело, чтобы какие-то евреи в их городе встречают Новый год в сентябре? Мало сумасшедших? А какие-то китайцы с тихим шоротом страшно плодятся в Сан-Франциско и уже все перестирали, перехимчистили и поднимаются во врачи, в программисты. Что страна от этого становится слабее? Мы же видим, что нет. Китайский район, черный район, в России от этих черных сошли бы с ума. Несмотря на 70 лет советской власти, которая обожала негров. А еврейский район, а Бруклин, а Голливуд. Кто бы это все терпел? Так что потеряла Америка, имея Голливуд? Самый большой доход у нее от продажи фильмов. Потом идет Боинг, потом идет оружие. А Форд не любил евреев. Это его право. Но автомобили из Америки не особенно покупают. Дело не в том, Миша, что Форд не любил евреев. Я без образования но я умею зарабатывать. И я знаю, что в стране должна быть разная кровь для конкуренции. Для того, чтобы страна была сильной и красивой, как сыновья в русско-еврейских, русско-казахских, русско-корейских семьях. Вот Цой, какой красавец, я его видел. В общем, говорит, в такую страну едут все. И ты, как чистокровный арийец, уже можешь отдать грязную работу иммигранту который будет землю грызть, чтобы подняться. Меня тоже раздражает иногда эта немытая фигура. Мне тоже эти кажутся хитрыми, эти коварными, а эти ворами. Кстати, может, там таких и преобладают, какая нация где росла. Но представь, что говорят обо всех нас советских Под кличкой «Русские», которые приехали в Англию, даже о восточных в Западной Германии, даже о русских евреях в Израиле, выигрывает страна, у которой чуть больше терпения. В общем, я бы успокоился, я бы наконец успокоился и хорошо встретил свой Новый год в сентябре, чтобы люди видели, что от количества наций, количество праздников только увеличивается. Так выпьем за Новый год в сентябре. Выпьем за поезда жизни, я заканчиваю, что пересекает границу на большой скорости, вывозя и перемешивая, перемешивая и вывозя. И ты уже видишь, сейчас будет хорошо сказано, ты увидишь на раскосом лице горбатый нос. И говоришь, Изя, а где у вас в Токио приличная синагога, чтобы мы могли встретить новый 5765 год, и мы, слава Богу, еще живы. Спасибо за внимание. Девочки с Пиваковым, терпение у вас есть? Да. В этом уже нежном возрасте, когда наслаждаешься, ему 70 лет, когда наслаждаешься тем, что делаешь, но еще делаешь то, чем наслаждаешься, Творится и вытворяется прекрасно, ибо не отвлекается. Кому-то больше нравятся мускулистые со скрипкой. Кому-то нежные с пером. Правильно наши люди учат детей музыки. Этот язык понимают все. Мне повезло меньше. Я работаю на одну страну. Зато инструмент вожу с собой во рту. Теодорыч, пропустив шум жизни через организм, мы выделяем с собой капельку меда, В виде музыки или мыслей. Главное – повернуть людей отверстиями к себе. До души ты доберешься сам. Спасибо тебе за изображение, и особенно за звук, за нежный, бархатный, тревожащий звук, переходящий в бурный, несмолкаемый рев публики. Деваться тебе некуда, ты уже вышел к ним, ты уже поставил себя в это положение, когда назад дороги нет». Какой-то средний артист может уйти незамеченным. Великому путь закрыт, сзади свои. <плес> значит, значит, опять и опять душу, тело, звук, мысль покоряй и приручай. Не уйдёшь, не приручив, не уйдёшь, приручив. Шаг вперёд, и ты уже неотделим от этой ревущей толпы. Некому освободить тебя». Смертельно это счастье брать в плен, чтобы быть в плену. Они еще хотят знать, кто ты, что ты, с кем ты. Так ты и живешь. Самое радостное, что ты услышишь, вы поразительно молодо выглядите. Что вы употребляете? Любовь, ответишь ты. Все, съешь и мою порцию. Я тоже мог быть пианистом, если бы не война. Спасибо немцам. Поздравляю тебя с твоим сентябрем, мой лучший Владимир. Твой лучший, Михаил. Спасибо за внимание. Наша большая часть программы, ну, не большая, но часть программы, когда вопросы задают наши зрители. И первое это вопросы наши зрители с Красной площади. Давайте посмотрим на экран. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Григорий, я студент МГУ. Давно хотел вас спросить, является ли каша в голове пищей для ума? Спасибо. Да, является только пищей для чужого ума. Спасибо за внимание. Пожалуйста, все вычеркну. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Алина, и я студентка из Москвы. Давно хотела вас спросить, каким был самый запоминающийся попутчик в вашей жизни? Спасибо. Не в моей жизни, а в поезде. В самолете, в машине. Да, да, да, да в поезде был попутчик. Мы с Аркадием Александровичем Райкиным, седой пожилой человек, мы, значит, на Красной Стреле, э -э, из, из Ленинграда в Москву. Здесь должны были быть спектакли. В это время из соседнего купе военный. И говорит, маршал там какой-то бронетанковых войск, а как он говорит, он выпивший, опираясь на голову, значит, там, да, там Образцов еще был, на седую голову Образцову, Обращается, обращается к Райкину, чтобы не шататься. Вот этот сидит, вот, руководитель театра «Кукол» совершенно. А он говорит, что «Нет, я не пойду». Ну, извините тогда. И, пожалуйста, третий вопрос. Здравствуйте, меня зовут есмина я живую, учусь в Москве. У меня для вас есть вопрос. Антон Павлович Чехов писал, что в отечестве существует две болезни. Алкоголизм и злая жена. Интересно, а есть ли от них лекарства? По-моему, одно лечит другое. Нет... Я хочу вам напомнить, что теперь, если у вас есть вопрос к Михаилу Михайловичу, можете не только приходить на Красную площадь или к нам в студию, но и посылать их в известные всеми нами любимые еженедельник «Аргументы и факты» по почте или на сайт «Аргументы и факты» .ру. Также вы можете в «Аргументы факты» прочесть отчет от нашей передачи. Он вообще такой, как правило, необычный. Сейчас у нас в студии присутствует Ольга Шаблинская, журналистка этого издания. Она озвучит вопросы, пришедшие в АИФ. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Вот наша читательница, постоянная Виктория Соломахина из Санкт-Петербурга, она спрашивает, что сейчас во всех регионах России прошли муниципальные выборы. И она говорит, что выбор для неё был очень сложным, потому что не всегда понятно, кто эти выдвиженцы. Ее вопрос, вопрос такой к вам. Как вы поступаете в жизни, когда э, сложный выбор стоит перед вами? есть ли сложный выбор, отвалить <говорит> Сейчас я обращаюсь к гостям, которые пришли к нам в студию. Если вы хотите задать вопрос, вам надо поднять руку, и мы вам дадим микрофон, и задайте вопрос. Добрый вечер, Михаил Михайлович, Добрый мое вечер. почтение. Вот мой вопрос. Дети мечтают вырасти и стать взрослыми. Взрослые мечтают вернуть детство. Никто не доволен своим возрастом. Почему так? И как? Быть довольным собой в своем возрасте. Зачем вам быть довольным собой? Это же ничего ни к чему не приведет. Это точка. Все? Вы довольны собой. Пушкин только один раз сказал, ай да Пушкин, ай да молодец. Все остальное время был недоволен собой. Спасибо за внимание. Меня зовут Елена Но у меня к вам вопрос По просьбе одного из самых преданных ваших поклонников Его зовут Валерий Штрахер Он находится в Нью-Йорке Он там живет, поэтому не смог прийти на эту передачу среди среднем многочисленных героев ваших рассказов Есть два персонажа Водители Ларионов и Кутько да. Эти персонажи Собирательные образы Или это были реальные люди, которых вы встретили, и если это реальные люди, то при каких обстоятельствах, и была ли эта встреча связана с каким-то интересным сюжетом в вашей жизни? Нет, скажите, это всё э, собирательные персонажи. Я вообще не вспоминаю, я придумываю. Всё, так же Хорошо. скажите, пусть пропадёт, а да, да, пусть перестанет учиться. Вообще, конечно... Конечно, поразительно, но такой вопрос волнует долгие годы жители Нью-Йорка. Ну, да, я, я... пожалуйста, пожалуйста, да. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. А, у меня такой вопрос. Вот как вы думаете, от чего э, зависит то, что движет людьми? От чего зависит то, что движет людьми? Что ты выбираешь в качестве движителя пожилого? Прежде всего, от характера. Вот вам кажется, что люди имеют разные взгляды, они не рождаются с разными взглядами, рождаются с разным характером. Кто... Агрессивен, тот с удовольствием идет воевать. Человек более мягкий, он подчиняется этому более агрессивному. И они так выстраиваются. Впереди ведущий, агрессивный, сзади мягче. последним вообще только с разрешения мамы пойдет. Все, спасибо за внимание. Мне осталось только сказать финальные слова. Большое спасибо, естественно, Михаилу Михайловичу. Самое главное, спасибо большое всем, кто пришел к нам в студию. Спасибо отдельное всем, кто смотрел нашу передачу. Я надеюсь, что мы встретимся через месяц на канале «Россия-1». Всего доброго, до свидания, пока. Это, это впервые. Обычно внук просит бабушки. От меня Бабушка хорошо помнит? А бабушка просит внуку. А вы внуку, это мне приятно. Антону внуку. Что Кто вы? Джао Терри. Пишите свое имя. Хорошо. Джао Да, да. Это я от автора. Спасибо пожалуйста вам. Пожалуйста, и вам большое спасибо. Михаил Михайлович, вы всегда, за что вам спасибо, очень вежливо отвечаете на мои вопросы. А я вас хотел спросить, а когда вы сидите за столом в компании, какие разговоры вас раздражают? Больше всего разговоры о политике меня раздражает потому что в основном люди малоинформированные и каждый уже имеет какой-то свой взгляд на непонятно на что. Так вот эти, бывают разговоры раздражают. А они, как правило, сейчас превалируют за столом. поэтому Вам? А нравятся какие разговоры? О чём? Обо мне. Это категорически. Если кто-то пытается весь вечер ни разу не упомянуть там, меня или как-то, я вступаю сам и говорю, давайте вы меня. А чего вы сидите? Вот так вот. Так что, вот эти разговоры мне нравятся. Во-первых, они еще, кроме того, дают мне какую-то информацию. Во-вторых, ну все, ну, параж какой-то. То есть нельзя говорить с вами про политику, но можно говорить про вас? Можно говорить про меня. Так вот наконец-то я это узнал. Ну, это конечно. Нет, ну, это... ну, ну уже, уже такой возраст, уже как-то надо, надо что-то слушать себе.